Ему предшествовал целый ряд желто-золотистого цвета горьких настоек самых удивительных свойств и зеленоватая листовка, которая была шедевр в своем роде. Все это пилось из маленьких чарочек граненого богемского хрусталя с вырезными виньетками из пословиц «Пьян до да умен, два угодья в нем, пьян бывал до да ума не терял». Сервировка была в строгом соответствии с господствовавшим стилем. Каймы на тарелках, черенки ножей и вилок из дутого серебра, суповая чашка в форме старинной ендовы все было подогнано под русский вкус. «Где то у тебя, Тонечка, был этот ликерчик?» – припрашивал Веревкин, сделав честь на стойкам и листовке. «Как выпьешь рюмочку, так в голове столбы и заходят».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 «Только, пожалуйста, Тонечка, не включай меня в число этих ваших мужчин!» Упрашивал Веревкин, отдуваясь и обмахивая лицо салфеткой. Антонида Ивановна спокойным тоном проговорила. «Я ничего не говорю про тебя, Николас. Софи не обращает на тебя никакого внимания, вот ты излишься. залишься». «Ах, Господи!» Взмолился Веревкин своим добродушным басом.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 «Секрет самый простой. Не будь скучным», — весело отвечал Половодов. «Когда мы с вами будем у Леховского, Сергей Александрович», — прибавил он, — «я познакомлю вас с Софией Игнатьевной, очень милая девушка. А так как она вдобавок еще очень умна, то наши дамы ненавидят ее и, кажется, только в этом и согласны между собой. Меня уже обещал познакомить с мадемуазель Лиховской Виктор Васильевич»